Глава сороковая. Винченцо. «В этом было нечто да нельзя величественное. Пожалуй, полотно стоило, чтобы запечатлеть его. Воплощение битвы, света и тьмы, порядка и хаоса, еще чего-то там. Я все равно не слышу систему», — произнес Цай, окончательно нарушив очарование момента. «Вот зараза». Винченцо только начал думать, что все-то наконец устаканилось. А что, мальчишка с компанией двинулись куда-то там, нашли чего-то там, что взяло и уничтожило все плохое во имя всего хорошего. И теперь останется лишь встретить победителей и вернуться в мир реальности, чтобы уже там торжественно проследовать по миру, неся благую весть. Ну или вроде того. Тьма мешалась со светом, образуя нечто среднее всех оттенков серого. И в этой серости, кто бы знал, сколь разнообразна она бывает, вставал город магов. Венченца моргнуть не успел, как ковровым полотном легла под ноги знакомая дорога. И дерева, и даже виселица здесь же, с полузгнившими телами то ли разбойников, то ли беглых рабов, Где-то вдалеке виднелась городская стена, и над ней вставали башни магов. Любопытная интерпретация. Цай вглядывался вперед пристально. Но это хорошо. Что именно? Интересно, на месте ли рынок рабов? Река? Порт, галеры и помосты — загоны для големов. И они же — сторожевые, вышагивающие по однажды проложенным маршрутам, стерегущие покой города. То, что есть воплощение. Значит, какие-никакие функции сохранились. Я бы недавно сказал, что это невозможно, однако... — Нам туда. — Мяра указала на город. — Я чую, эти поганцы там. — Вероятно. «Но я бы попросил не спешить. Я сниму остатки барьера. Это даст доступ подконтрольным мне модулям, в том числе и защитным. Они проверят среду на безопасность». «Время!» Взгляд Миары держался уже не с света, но тонкого луча, рассмотреть который было сложно. «Не так и много, госпожа модератор. Погодите. Стена исчезла». А серость за ней слилась с нынешней, становясь чем-то единым. Впрочем, мгновенье другое, и по серости этой поползли тонкие нити красок. Будто под слоем пыли проглянула травяная зелень, и небо обрело тот голубой оттенок, который случается ранней весной. Робкий цвет, стеснительный. «Есть!» Царь закрыл глаза и раскрыл их. И в голосе звучало удивление. «Есть запрос на подключение. Система обнаружила присутствие контролёра». «А это что за хрен?» Миара обернулась. В оттенках серого она была столь же хороша, как и в цвете. Винченцо подумалось, что и он бы не отказался увидеть себя со стороны. Впрочем, тотчас откинул мысль. «Не своевременно, да и смысл. Это... это копия интеллекта, которая хранит отдельный узел». «Вы хотели включить щит?» «Поздравляю, это возможно в данном локусе». «И как далеко этот локус?» Миара махнула рукой, и следом за ее пальцами в сером воздухе возникла бледно-голубая промоина. «Распространится». Радиус покрытия одной ячейки около пятиста стандартных единиц. «Что за...» «Впрочем, плевать, заработало и уже хорошо. Потом разберемся». Миара раскрыла ладонь. Значит, один контролер уже есть. Да. А остальные? Ранее в каждом узле был собственный. Они подчинялись локальному координатору. Локальные координаторы мне и еще двум региональным, что позволяло структурировать и оптимизировать работу. А система? Осуществляла общий контроль. «Большая часть мощностей была направлена на поддержание работы внутреннего пространства, локусов и личностей для создания иллюзий», — завершил Винченцо. «А без этой системы ты сможешь работать?» — Цай задумался и нахмурился. «Контролер требует предоставления полного спектра прав. Ссылаясь, кто-то создал ей биологический носитель» и вследствие отсутствия иных копий она требует признать приоритетность её запросов над моими. «Потом», — Миара развернулась, — «разберётесь, кто кого требует. Вин, идёшь?» «Куда я денусь?» Связь по-прежнему нестабильна. Цей, кажется, не был готов к походу. «И проникновение вглубь повреждённого локуса может быть опасно». «Если внутренние повреждения таковы, что не поддаются восстановлению, локус может просто схлопнуться, самоликвидироваться». «Вот ты и позаботься, чтобы этого не произошло», — Мяра подхватила юбки. «И связь обеспечь, нам выбраться надо будет». На что похож путь в никуда. Чем дальше отходили от точки прорыва, тем более странным становился окружающий мир». Словно нечто пыталось воссоздать город магов, но раз за разом ошибалась. Исправляла ошибки, склеивая одни здания с другими, стирая, вытаскивая из памяти Венченца каких-то совершенно случайных и давно позабытых уж людей. И их же меняя на ходу. — И вправду локус нестабилен, — пробормотала Миара, ускоряя шаг. — Ты в этом разбираешься. — Не так хорошо, как хотелось бы. «Многое непонятно. Знаешь, мир духов, я теперь почти уверена, что это просто способ выхода в систему, но тогда я не могла ни на что повлиять». А теперь дорогу преградил огромный голем. Низкий, приземистый, он просто стоял, покачиваясь, опираясь на суставчатые ноги. На спине его возвышалась гора платформа, сплошь заваленная какими-то тюками. Транспортный, стало быть... Впрочем, Мяра стерла голема взмахом руки. Вот и ответ. — В ней многого не хватает, в системе. Мяра перешла на бег. — Как будто я чувствую пустоту, словно из нее сердце вытащили. — Сердце Бога? — Может, и его. Последние события поднять не удалось. То ли стерто, то ли закрыто, то ли еще что. Это как... «К тебе подойти сзади и шарахнуть чем-нибудь по затылку?» «Не надо меня шарахать по затылку». «В том плане, что ты отключишься и не поймешь, что произошло», — пояснила Миара. «Система так же, если это вообще в целом плане система». «Цай». «Элемент, часть. У него ограничен уровень доступа. Я думаю, что он многое не видит, не воспринимает. Это как раб, который вырос в башне и не знает, что за ее пределами есть мир. То есть, в теории он знает». «Дома рассыпались, точно сделанные из песка. А вот дорога осталась твердой». «Но эта теория ничего общего с реальностью не имеет». «Я перенаправила энергию локуса. Будет поддерживаться связь. Думаю, цай сумеет ее протянуть, настроить». «Ему веришь?» «Нет, но напрямую он навредить не сможет. Мы выше его». «Даже я?» «Ты человек, личность. Он копия. У него зашито как-то, что-то вроде кровных клятв. Он не может причинить вреда человеку». «И это радовало» он обязан будет сделать всё, чтобы спасти нас. Другой вопрос, что в его понимании всё это очень и очень ограниченный набор действий. Если начнется самопроизвольный спазм локуса, цай ничего не сделает. Пирамида выросла из-под земли. Её не было, и вот раз и появилась. Огромная такая. Венченцо даже споткнулся, а потом, задрав голову, уставился на эту громадину, уходящую куда-то к небесам. И луч света здесь был виден, как и то, что луч от прерывист. «Идём!» — Мяра схватила за руку. «Времени мало. Ошибки добираются и сюда. Надо вытащить их, пока я хоть что-то контролирую. Вытащить и выдрать. И не говори мне, что я понятия не имею, как правильно воспитывать детей». «Я вообще молчу!» Винченца перескакивал через ступеньку, но их было слишком много. «Твоё молчание какое-то слишком выразительное!» «Так, тут есть источник энергии. Это хорошо. Я перехвачу потоки. Проклятье!» Мяара мотнула головой. «Доступ! Отрезали доступ! Дайте я до вас только доберусь и...» Она захлебнулась словами и замолчала. Вид с вершины пирамиды открывался странный. Небо синее, небо серое. Город, который появлялся то слева, то справа, будто Локу сам желал зацепиться за реальность, но у него отчаянно не хватало сил удержать иллюзию. Пятна света, прорезавшие серость. И пятна цвета. Люди. Карага, застывший на краю площадки. Тень. «И вы тут?» рага ничуть не удивился. «Рад встрече, пожалуй». «Что вы натворили?» — поинтересовалась Миара, пытаясь отдышаться от бега. «Не мы!» — барон указал на незнакомую девчонку с ярко-рыжими волосами, которая сидела, обняв себя за коленки и громко всхлипывала. «Это вот она! Она засунула яйцу туда!» Палец его указал на алтарь, над которым парило тело Мишекской императрицы. Венченцо даже не сразу узнал ее. Надо же, и остальные тоже изменились. А теперь говорит, что не знает, как достать ее обратно. «Я не хотела», — взвыла рыжая, растирая по лицу слезы и сопли. «Я хотела, чтобы люди вернулись, люди, туда, где должны жить, как должны жить». «Система убивала цивилизацию, убивала!» «А ты, стала быть, воскресила!» Мяра скрестила руки на груди. «Я...» Рыжая задрала голову, уставившись на Мяру с возмущением. «Я хотела, чтобы общество встало на путь прогресса, а они, они неблагодарные!» «Потомки», — подсказал Карага. «Неблагодарные потомки, которым есть что сказать!» «Но пока хотелось бы понять, как достать оттуда девочку». «Это невозможно!» — Рыжая шмыгнула носом и поднялась. «Я изучила структуру. Разум является центральным элементом системы. Сердце ее, если можно так выразиться. Понимаете, система изначально базировалась на разуме. По легенде, это разум создателя системы. Первого человека, который подарил себе миру, принес в жертву». «Не буду спрашивать, откуда вы тут взялись», — к Винченце подошёл тень. «И даже не знаю, рад ли видеть. Определённо предпочёл бы встретиться там». Винченце пожал наёмнику руку. «Кто это?» «Мы думали отправить систему на перезагрузку, разблокировав её основу, её сердце, а потом поставить ограничения. А я... А она...» на да, походу, очень древняя дура. — Вообще-то, Винченцо узнал вдруг эту девчонку. Он видел ее там на картинках, которые показывал цай Некоторые полагают, что она гениальна. — Гениальные дуры тоже встречаются. Девчонка, кажется, услышала и надулась. — Я оказалась в ловушке. Я вытеснила разум Создателя и застряла я не смогла выбраться они должны были отправить запросы запустить процесс а они а я а они а я передразнила миара боги и дали живые силы идиотам это между прочим звучит оскорбительно, а оскорбление личности негативно сказывается на психоэмоциональном восприятии данной личностью мира возмущенно произнесла девица и слезы надо же высохли Вы должны быть мне благодарны, между прочим. — За что? — уточнил Винченцо. — За мир, в котором живёте. Первым рассмеялся тень, громко так от души, и смех его подхватил Карага, у которого голос был каркающим, да и смех почему-то показался нечеловеческим. Фыркнул и заржал во весь голос барон. И Винченцо, вспомнив всю свою жизнь, вдруг понял, что что не поймёт она и цай, и... и смех душил его изнутри. «Вы... вы просто не понимаете. Вы живёте в настоящем мире, в реальном. Всё вокруг вас реально. Воздух, которым вы дышите, еда, люди». «О, да!» — дикарь смахнул слезу. «Люди там особенно реальны». «Иногда», — добавила Миара. «Но особенно реальными становятся они, когда пытаются подохнуть от неведомой заразы, наплевав на все твои усилия». «Или убить? Или еще чего придумать?» Карага заглянул в глаза рыжей. «Девонька, ты не представляешь, сколько всего реального способен один человек сотворить с другим в реальном же мире». Так что, дорогая, подбери сопельки и внятно скажи, как ее оттуда достать. Пока я не начал применять реальные знания в этой вот... — Виртуальности, — подсказал дикарь. — Я же говорю, невозможно! — Но ты же здесь! — дикарь чуть отодвинул Карага и наклонился. — Смотри, ты вытеснила разум этого... «Создателя. И оказалась в ловушке, так?» «Кивок». «Яйца сунулась в ловушку, и теперь она там, а ты здесь, верно?» «Еще один кивок». «Да». «Значит, сугубо теоретически, если кто-то сунется туда, то яйца окажется здесь». «Я... я не хочу. Я не могу больше. Я устала там быть» взвыла Рыжая, явно предположив следующую логическую догадку. «Система отрезана от внешнего мира. Произошел полный обвал сети». «Как вы и хотели», — предположил Винченцо. «Этого ведь добивались». «Я уже не знаю. Все должно было быть иначе. Люди вернутся, и мы бы научили их жить правильно, быть счастливыми». Крага посмотрел на Винченцо с удивлением. «Это она серьёзная?» «Боюсь», — ответила за него Миара. «Что да, древние были весьма своеобразными. Мы бы использовали систему, но ограничено для поддержки противометеоритной обороны, для обеспечения технического уровня, для расчётов, строительства, кораблей, внешней экспедиции, освоения космических просторов. Просто что-то не получилось». «Действительно...» Карага произнес это в сторону и с пристранным выражением. «Что-то да не получилось. С кем не бывает». «Хорошо», — Дикари прервал дискуссию до ее начала. «В таком случае надо вернуть тебя в систему». «Нет», — взвизгнула Рыжая. «Я я вас уничтожу. Тогда все уничтожу. С ней останется». Мяра подошла к девице, которая попятилась, и перехватила её за руку. Девица закатила глаза и рухнула аккурат в руки тени. «И что с ней делать?» — осведомился он. «Положи куда-нибудь. Её действительно нельзя возвращать». «Она?» «Думаю, она держалась, когда ждала, что её придут и освободят». А оказавшись в центре системы, понимая, что уже не придут и не освободят, она вполне уничтожит. «И себя тоже?» — уточнил Карага. «Рисковать и проверять я бы не стала. Ограничения там наверняка есть, но какие? И не нашла ли эта гениальная идиотка способ их обойти? У системы вполне хватит резервов уничтожить нас, оставив ее в зоне». «И что остается?» Все переглянулись. «Цай», — предложил Винченцо, — «он не личность. Даже если открыть ему приоритетный доступ, система все одно не примет его. Копии, они недаром копии», — Мяра чуть поморщилась. Если я верно поняла суть, то копирование априори упрощало личность. Копии делались для выполнения определенных функций, поэтому в зависимости от нужды им обрезали лишнее. Кому-то минимально, если предполагалось, что копия будет в постоянном контакте с людьми находиться, и нужна была иллюзия ее человекоподобности. Кому-то оставляли лишь некоторые шаблоны мышления, и маркеры вешались, метки своего рода, как клеймо на рабов. Система в любом случае отличит копию от личности. «Значит, вариантов немного», — произнес Винченца, глянув на камень и тело над ним парящее. «Немного», — согласилась Миара. «Или она, или кто-то из нас».